чтобы приручить животное, сразу подойти за едой. Во второй раз оно подойдёт намного быстрее. А вдруг с первого раза оно разочаруется и совсем не захочет подойти? Да, конечно, вы совершенно правы, вот, сказал Уильямси. Я думаю, хотя не смогу доказать этого, однако думаю, что наш герой оставил в палатке большую часть своей одежды. Это не наверняка, но очевидная предосторожность. В любом случае он обуздал кобылку и поехал верхом. Мы должны помнить, что между Дарли и коттеджем Полака берег со стороны дороги скрыт. Так что единственный риск во время поездки состоял в том, что его мог видеть кто-то случайный с края самого утёса. Но этих случайных людей должно быть не очень-то взволновал мужчина, скачущий вдоль берега на лошади. По-настоящему трудно для Велдона было проехать незамеченным мимо коттеджей. Но он тщательно выбрал время, когда все обедают. Наверное, он проезжал там сразу после полудня. Примерно в это время слышали звук копыт. Да, и чуть позже. Поле Алексис тоже услышал их, когда он неподвижно сидел на скале и мечтал о царском троне. Он посмотрел в сторону звуков и увидел садника с моря. «Именно так сидел неподвижно», проговорил Умпилти. «Ну а что потом?» «А-а-а!» Помните, что мы просто описываем идеальное преступление, в котором всё разрабатывается строго по плану. Ну да, конечно. Потом в идеальном преступлении Велдон подъезжает верхом к скале по воде, и, кстати, имейте в виду, что всё это происходит за час до отлива и вот этом 1,5 фута, а около утюга фут. Он привязывает лошадку к кримболту заранее укреплённому в скале и взбирается наверх. Алексис может или не может узнать его. Если же он его узнал, Куимси замолчал, и его глаза наполнились гневом. Узнал его или нет, у него не было много времени для разочарования. Наверное, Вэлдон попросил его сесть. Император сидит, в то время как почтительные верноподданные стоят позади него. Вэлдон просит у него письмо. А Алексис отдает ему расшифрованный вариант. Затем Генри. наклоняется над ним сзади с бритвой. Велден, конечно, не дурак, но делал всё неправильно. Он должен был снять с трупа перчатки, затем убедиться в подлинной липисьмо. Возможно, ему стоило бы обыскать труп. Мне кажется, что всё было ещё хуже. И это разрушило видимость самоубийства. Знаете, достаточно чуть сдвинуть труп с места, и вы никогда не сможете восстановить первоначальную небрежно-осторожную позу покойного. И кроме того, лошадка вырывается и чуть ли не убегает прочь. Это могло стать роковым. А знаете, я почти снимаю шляпу перед Велденом, как он справился с этой лошадкой. Разве она видела когда-нибудь внезапно разливающуюся вокруг крови? Наверное, нет, решительно нет. Да, кавалерийские лошади, конечно, привыкли к этому, но наша мирная гнедая кобылка никогда прежде не нюхала крови. Да я представляю, что пришлось проделать сидящему на ней Велдану, когда она брыкалась, обезумевшая от страха, бросалась вперёд, рвалась прочь. И ещё учесть, что он сидел на ней оседланным животным, да ещё на вершине скалы и не дал ей даже шагу ступить с песка. Скажу вам, я снимаю перед ним шляпу. Вы хотите сказать, что он предчувствовал такие действия с ее стороны? Наверняка. Человек, который смог тщательно обдумать и завершить этот план, очень хорошо разбирался в лошадях. И разбирался, доложу вам, весьма неплохо. Очень неплохо. Я имею в виду, есть множество способов починить себе обезумевшие от страха животные. И кое-какие способы. Такие жестокие. Предположим, что он сделал это. каким-то образом он отвязал лошадь от скалы и силы увлёк её в море. Это было бы наилучшим способом. Это не так утомило бы её и в то же время смыло кровь. Затем, успокоив кобылку, он едет обратно той же дорогой, что и приехал. Но лошадь теряет подкову во время своего яистого сопротивления и ударов копытами о землю. А на обратном пути она уже окончательно хромела. Ну, возможно, Велдон и не обратил на это внимания. Он проезжает мимо своей палатки, где оставил одежду, отпускает лошадку, одевается и спешит на шоссе проголосовать Bentley на обратном пути. Не думаю, что это заняло у него много времени. Скажем, было 12:55. Его подбирает машина, и в час дня он уже сидит в перьях. Тут мы оставляем наш роман и возвращаемся к фактам. Потом, после ланча, он спускается к месту своего лагеря, сжигает уздечку, которая в крови и даёт пинка нашему приятелю Перкинсу, который очевидно проявлял слишком сильный интерес к этой верёвочке. В перех у Уэлдона не было с собой удочки, верно? Нет. А может быть, он выкинул её в каком-нибудь подходящем месте на обратном пути от утюга. Может быть, где-нибудь возле ручья. Итак, всё, что ему остаётся сделать, это добраться до полсвисла, чтобы тот занялся его морганом. Там он совершает еще одну ошибку. Когда он клал в карман провода, он должен был положить их в карман и позаботиться о том, чтобы они там и остались. А он? Да, видите, он тоже хотел иметь три линии защиты. Во-первых, чтобы смерть выглядела как самоубийство. Во-вторых, получается, что отдыхающий из полустанка Дарли был мистером Мартином из Кембриджа, который никому не имеет никакого отношения. И, в-третьих, если доказано, что мистер Мартин на самом деле Генри Уэлден, то у него имелось алиби в Уилвер-Комбе с такими многочисленными подробностями, как Бах, воротнички для рубашек и совершенно беспристрастный свидетель в Бентли, который мог присягнуть, что подвозил его. «Да, и однако», — начал Умпелти, — «знаю, знаю», — прервал его Уильямси, — «отнеситесь к моим словам терпимо. Мне известно, что этот план не вышел так, как намечался». Но мне просто хотелось разобраться и понять, каков он был первоначально. Допустим, я прав. Что же произошло? Труп оставался на скале почти до полудня, с лежащей под ним бритвой. В 12.30 убийца удачно уходит прочь и добирается почти до Дарли. В час дня он уже находится в перьях, естом и пьет вместе со свидетелями, которые могут дать показания, что он все утро провел в Уилверкомбе. Если бы труп обнаружили до начала прилива, то не осталось бы никаких следов ног, кроме следов убийства, и возможно, самоубийство считалось бы доказанным, особенно учитывая наличие бритвы. Если бы труп нашли значительно позже, следы ног играли бы меньшее значение, но вероятно, медицинское свидетельство не установило бы время смерти, а потом появилось бы алиби. Это очень рискованный план, но ещё рискованнее, чем был в начале. И вон наглость и являлась его силой. А тутюга, и смилю от него, прежде чем вы оба пришли, береговая дорога, дорога видна с пляжа. Он мог наблюдать за ней и выждать благоприятное для себя время. Если бы это ему показалось опасным, он мог бы отложить всё на более подходящее время. Действительно, он по-настоящему рисковал, что его могли увидеть в самый момент убийства. И когда он ловил машину на берегу с другой стороны, если бы так случилось, что приблизительно в полдень на берегу увидели всадника, то никому не было известно, кто именно этот всадник. Безусловно, мистер Хевиланд Мартин, который ни с кем не поддерживал никаких отношений, проводит время в Уилверкомби, слушая концерт. И в любом случае, сколько людей проходило по этой дороге, какие были шансы, что труп обнаружат через несколько часов, И что в этой смерти предполагает ещё что-то кроме самоубийства? А какие сейчас шансы, что это не самоубийство, спросил инспектор Умпилки. По вашим собственным словам, это не может быть чем-либо другим? Ну, я понимаю, что вы имеете в виду, ми лорд. Вы хотите сказать, что был составлен именно такой план, а затем, когда Велден добрался до утюга, что-то переменило его решение? Как это получается? Когда Алексис видит своего всадника с моря, он узнает Велдена и просит у него объяснений. Велден рассказывает, как они обманывали его, и каким-то образом заставляет пообещать бросить миссис Велден. Может быть, он угрожает ему бритвой? Затем Велден уходит, а Алексис... Ну, настолько он расстраивается, что после недолгих размышлений в отчаянии перерезает себе горло. Вы думаете, Велден умышленно дал ему бритву? Скорее всего, это так. А что же тогда увидела гнедая лошадка? Поинтересовалась, горит. Привидение, ответил инспектор Умпилки, недоверчиво хмыкнув. Так ли иначе вы не можете приводить лошадей на место дачи свидетельских показаний. Нас не поймут. Впоследствии Велден совершила ошибку, приехав в Уилверкомб. продолжал имси с такой приметой на руке ему бы держаться подальше от этого места но он должен был сунуть свой нос и посмотреть что случилось и моркам ну возможно его появление в качестве свидетеля было предусмотрено конечно хотя интересно так ли он благоразумен и мудр чтобы ответить на наши вопросы наверное лучшее из всего что он мог сделать он сделал но тем не менее ему пришлось понюхать капкан Но мое личное впечатление, он хотел следить за Велденом, который по своей неразумности околачивался возле этого места. «И извините, милорд», — произнес инспектор Умпелти, — «однако мы потратили добрый час, размышляя по поводу того, что эти люди могли сделать или что они намеревались сделать. Не сомневаюсь, это чрезвычайно интересно для вас, но тем не менее мы даже не приблизились к тому, чтобы все-таки узнать, что они сделали на самом деле». И получается, что в тюрьме находятся три человека за совершение чего-то такого, что они сделать не могли. Если Алексис перерезал себе горло сам, то нам придётся или освободить их этих людей с извинениями, либо возбудить против них дело за тайный сговор, угрожающий жизни. Если какой-нибудь их соучастник убил Алексиса, то мы должны найти этого соучастника. И в том и в другом случае мы не имеем права больше тратить время. Я только желал бы никогда больше не касаться этого кровавого дела. Но однако вы поспешили, инспектор посоветовал Уимси. Я только говорил об ошибочном плане, но никогда не утверждал, что они не довели его до конца. Инспектор Уимплти печально посмотрел на Уимси, и его губы беззвучно сказали слово сумасшедший. Однако вслух он произнёс: "Хорошо, Милфорд, Что бы они ни совершили, они не убивали Алексиса в 2 часа дня, потому что их там не было, и они не могли совершить это в 12 часов, потому что он был жив до 2 часов. Это факт или не так? Нет. Нет? Нет. Вы хотите сказать, что тот или иной из них находился там в 2 часа дня? Нет. Вы хотите сказать, что Алексиса убили в 12 часов? Да. Нет. перерезав ему горло? Да. Совершенно точно, совершенно точно. В таком случае, как же он не умер до 2 часов? У нас не имеется никаких данных о времени смерти Алексея, твёрдо сказал Уимси.